Подвернулся по дешевке раздолбанный Бехштейн, починит по старой дружбе знакомый настройщик. И так каждодневно. В отличие от Кирилла, постоянно сжигавшего свой сегодняшний день во имя вожделенного завтра, Малик и от работы получал одни только радости. Составленная шефом программа себя оправдывала, установка выдавала по семь-восемь проб за смену, результаты укладывались в хитроумные формулы Киры, О чем тогда горевать? Вот и сейчас Евгений Владимирович устроил встречу с директором крупнейшего металлургического завода, депутатом, героем труда. Разве это неудача, несчастливый шанс, который другие лобят, не могут поймать годами? Напрасно Кира сомневается в том, что из этой затеи выйдет толк, нагромождая выдуманные сложности. Опасение почти никогда не оправдывается. Зато нечаянная удача подстерегает ищущего на каждом шагу. Это мировая закономерность, проявляющая себя в звуках, в музыке. Путь от сомнения к нежданной радости перерастает в знакомую тему, разворачивается в некую партитуру, которую легче услышать, чем прочитать с листа. Директор комбината Порфирий Кузьмич Логинов. логинов встретил молодых научных сотрудников радушно и запросто, в шлёпанцах и без пиджака. Освободив мягкие кресла от пакетов и свертков, он достал из холодильника початую бутылку марочного армянского коньяка, лимон и блюдечко с тонко нарезанным балыком. «Будете?» — спросил для порядка и, не дожидаясь ответа, разлил по стаканам. За знакомство, как говорится, предложил он традиционный тост, мягко по-южному выговаривая характерное «Г». Малик выпил запом, блаженно поморщился и налег на балык. Кирилл, деликатно пригубив, принялся поглаживать холодный стакан. «Кофейку не желаете?» — предложил портфель Кузьмич. «Или чаю?» — «Я, признаться, на чаек перешел». Он скользнул ладонью по левой стороне груди. Мотор барахлить начал. Оно и понятно, шестой десяток разменял. «А коньяк?» — улыбнулся Кирилл. — «Помогает?» для снятия стресса, так сказать. И сосуды, говорят, расширяются. Так чай или кофе? Мне чай. Подлаживаясь под Логвином, сказал Марик. Мне, если можно, кофе, попросил Кирилл. Отчего же? Логвином сделал по телефону заказ. Итак, молодые люди. Он вытер губы бумажной салфеткой и выжидательно сцепил пальцы. Чем могу служить? Видите ли, Порфирий Кузьмич, осторожно начал Кирилл, нам срочно нужна ваша помощь. «Дело в том, что мы под руководством члена-корреспондента Евгения Владимировича Доровского, знаю и у Даровского предпочел прямой разговор Логвинов. и о ваших хлопотах более-менее осведомлен. Михаил Владимирович рассказал, от меня лично вам чего требуется конкретно? Создать и опробовать в заводских условиях установку?» Собравшись, с духом выпалил Ланской. «Не больше, не меньше», — улыбнулся директор. «Проект имеется чертежи?» «Пока вот». Марлен извлек из портфеля копии заявки и кальку со эскизами. «Для начала. Не густо». Порфелье Кузьмич надел очки. «А это рядовой образец конечной продукции». Малик положил на стол наздреватый цилиндрик губки. «Следовало бы, конечно, провести плавку, но у нас нет подходящей печи. Логвинов подбросил образец на ладони. Небось читали про то, как в одном государстве крестьян заставляли плавить чугун в глиняных горшках? Он покачал головой. Ничего из этой затеи не выйдет, химики. Почему? — обменявшись мгновенным взглядом с Маликом, спросил Кирилл. — Да потому что вся дрянь, которая сидела в руде топливе, перешла в ваше, с позволения сказать, железо. — Только не в топливе, — возразил Кирилл. Мы греем раздельно, поэтому рудного слоя достигает лишь газы летучие. А серый и фосфор, по-вашему, не летят? Очень жаль, но чего-то вы, по-видимому, недопонимаете, молодые люди. Как же так, Порфирик Кузьмич? Это же принципиально новый процесс. Он жалко улыбнулся. Ну, посмотрите, какие энергетические выгоды. Мы можем восстанавливать чем угодно. Углеводородами, спиртами, хоть уксусной кислотой. Допустим. Логвинов пробежал глазами заявку. Принцип я еще из разговора с Михаилом Владимировичем уловил. Неожиданно, даже остроумно, не спорю. Но какой с этого толк? То есть как?» — опешил Кирилл. «Да на коль мне ваши орешки?» Сердитым жестом Логвином смахнул со скатерти губку, которая пулей ударилась в телевизор.